Глава 26 Рио. До дома моей семьи мы с Зандерсом доезжаем на райдшеринге. Или, правильнее сказать, до маминого дома. А может, до дома, в котором я вырос? Черт, я даже не знаю, как его теперь называть. Важно другое. Как только машина отъезжает, мое внимание сразу же переключается на соседний дом. Дом Халли. На окно ее комнаты. На крышу, на которой мы провели годы, влюбляясь друг в друга. До нашего крыльца рукой подать, но Зи застегивает куртку. «Халли жила там?» Он кивает в сторону соседнего дома. «Да. Они переехали, когда ей было одиннадцать, а мне двенадцать». «Ее семья все еще там?» «Нет. Они уехали во время моего первого года в Лиге». Зин на мгновение замолкает и, не дойдя до двери, останавливается. Он понимает, что как только мы войдем в дом, разговор о Халли придется отложить. «Почему ты никогда не рассказывал о ней? Мы так давно дружим, и все это время думали, что у тебя никогда не было отношений». Я усмехаюсь. «Это сложно и довольно муторно. И вообще, все то время, пока мы знакомы...» Я изо всех сил старался забыть о существовании Халли. Как-то так. Его губы складываются в нахальную хмылку. «Мне всегда было интересно, каков ты в отношениях. Я думал, ты будешь полным дурилой, не знающим, что к чему. Как перевозбужденный щенок. Но ты кажешься... заземленным». Я смеюсь над его аналогией. «Ну да». У меня в мозгах по большей части кипиш и энергии через край. Но рядом с Хал я всегда затихал. И еще, чтобы прояснить, мы не в отношениях. Прямо сейчас она в них не заинтересована. «Дай ей время!» — отмахивается он. «Да нет, все немного сложнее». Входная дверь распахивается, прекращая наш разговор. «А вот и мой мальчик!» — кричит мама, широко раскинув руки, чтобы обнять Зандерса. И вот я, ее единственный ребенок, стою с разинутым ртом и наблюдаю за тем, как она фокусирует все свое внимание на моем товарище по команде. «Ну надо же! Да ладно!» «И тебе здравствуй!» Она отпускает его и обнимает меня. «Я рада, что ты дома!» «Я тоже, ма. Я крепко обнимаю ее. Скучал по тебе. Она миниатюрная, но характера у нее на двоих, а голос такой громкий, что ее маленького роста не замечаешь. Она сильная и выносливая, и хотя кажется хрупкой в моих руках, это не так. Вот почему единственный раз в жизни, когда я видел маму разбитой и сломленной, запечатлялся в моей памяти как страшный сон» и я готов сделать все, чтобы это никогда не повторилось. «Проходите». Она жестом приглашает нас в дом. «Обед уже готов». Телефон вибрирует в кармане куртки, и я задерживаюсь на ступеньках, чтобы его достать, а Зи следует за мамой в дом. Я украдкой бросаю взгляд на экран и вижу имя отца. Сегодня он звонит уже второй раз, и четвертый за неделю. Пока что я не ответил ни на один звонок и вообще собирался игнорировать их вечно. Я уже давно точу на него зуб, но лишь недавно в полной мере осознал, насколько оправдана моя злоба, когда понял, от чего я отказался из-за его грёбаной херни. Я не хочу с ним разговаривать, но и чтобы он продолжал звонить, пока я с мамой, тоже не вариант. «Я сейчас приду», — говорю я. «Только отвечу на звонок». Мама смотрит на меня через плечо, но не настаивает. «Хорошо. Обед горячий, так что постарайся побыстрее». «Так и будет». Я жду, пока закроется дверь и нажимаю на прием. «Да». «Привет, сынок. Как дела?» Я отхожу подальше от дома, чтобы меня наверняка не было слышно. «В порядке. Что-то случилось?» «Я тоже в порядке», — усмехается он. «Спасибо, что спросил». Я закатываю глаза. «Я всю неделю пытаюсь до тебя дозвониться. Надеялся увидеть тебя, пока ты в городе». Этого точно не будет. Отец все еще живет в Бостоне, правда, больше не в этом доме. Но его семья обитает в этом районе на протяжении нескольких поколений. Он познакомился с мамой в 12 лет, потому что они учились в одном классе, и мне не нравится мысль, что она в любой момент может случайно столкнуться с ним в городе. «Не получится», — твердо говорю я. «Я здесь только на день и навещаю маму». «Хорошо, это не проблема. Сегодня вечером я приду на твою игру, так что надеюсь увидеть тебя после». «Стоп, что?» «Лучше не беси меня, папа. Сегодня мама придет на игру». «Рио, арена большая. Я не видел тебя почти год. Ты ни разу не навестил меня, пока был дома этим летом. Я имею право посмотреть игру своего сына». «Право?» — изумленно переспрашиваю я, чувствуя, как стремительно нарастает гнев. «Что до меня, то никаких прав у тебя нет». «Я твой отец». От этого не отмахнешься, знаешь ли? Когда ты наконец смиришься с этим? Единственное, чего я хочу, это чтобы у нас все было как раньше. Да как он, мать его смеет? Когда я наконец смирюсь с этим? Я почти кричу в телефон. Я так и сказал. Ты изменил моей матери. Я не собираюсь с этим мириться, папа. В телефоне повисает тишина. Моя грудь вздымается от гнева, и я с радостью прямо сейчас нажал бы на отбой и закончил этот разговор. Но меня душит ярость, и я хочу ее выплеснуть. Рио. Ты разрушил нашу семью, и теперь она одна. Я знаю, я знаю, что совершил ошибку, но прошло уже много лет. Ошибку? Это был твой осознанный выбор. «И теперь из-за твоих решений мне, возможно, придется оставить своих друзей, товарищей по команде, свой дом и вернуться в Бостон, потому что она одна. Это была твоя ответственность, и ты сбросил ее с себя. Так что извини, но смириться с этим я не могу». Он снова молчит. «Я впервые говорю с ним подобным образом». На протяжении многих лет я просто держался отчужденно. Но теперь, когда его решения отражаются на моей жизни, я готов высказать все. Я перевожу взгляд на старый дом Халли, на окно ее спальни, и понимаю, что решения отца влияют на меня гораздо дольше, чем мне казалось вначале. И качаю головой. «Иди-ка ты нахер!» Рио де -Лука. Нет! «Иди-ка ты нахер, папа! Ты даже не представляешь, насколько твой выбор испортил мне жизнь!» «Я понимаю, но...» «Нет, не понимаешь!» Я снова кричу. «Потому что до меня это дошло только недавно. Двадцать один год своей жизни я гонялся за тем, что было у вас с мамой, потому что думал, будто именно это и есть любовь, или родство душ, или что там, как мне казалось, у вас было. Но когда я узнал, что ты был полным дерьмом, я потратил последние шесть лет, пытаясь найти противоположное. Пытался найти кого-нибудь, кто мог бы доказать мне, что любовь существует, потому что ты в одиночку убедил меня, будто ее нет. Меня тошнит. Тошнит от него. Тошнит от того, что я позволил его выбору определять мой. Когда мне стукнул 21 год, из-за него большая часть моего мира рухнула а остальное доломал я сам. Я сбежал от всего этого и пытался притвориться, будто ничего такого не было. Я старался убрать все с глаз подальше и вспоминал о своих проблемах только когда оказывался здесь. Новый город Чикаго был для меня чистым листом. «Как ты мог так с ней поступить?» Я говорю тихо, и хотя задаю вопрос ему, Мне кажется, что спрашиваю себя о том же. Как я мог оставить Халли? Она не виновата в том, что отец разрушил мою семью. Не ее вина, что его решения заставили меня усомниться во всем. Что, черт возьми, со мной не так? «Рио, это хорошо. Хорошо, что ты высказываешься. Ты никогда не говорил мне о своих чувствах». «Это полезно знать, чтобы мы могли двигаться дальше». Я устал от этого разговора. «Ты последний человек, с которым я хочу общаться». Усмехаюсь я. «Я говорю тебе об этом не для твоего блага. Я говорю это, чтобы освободиться самому». «Сынок, сынок, если бы я мог вернуться в прошлое, я бы это сделал». «Но ты не можешь». Я тяжело сглатываю. И я не могу. Ты должен был научить меня быть мужчиной, папа. Но мне противно от того, чему я научился у тебя. Прежде чем он успевает ответить, я нажимаю отбой. К черту это. К черту его. К черту меня за то, что был эмоционально выжат в то время. Видел все как в тумане и не понимал, кто на самом деле виноват. В этот момент открывается входная дверь старого дома Халли, и такое ощущение, что меня вот-вот вырвет. Настолько мне хреново. С парой, которая поселилась по соседству, я не знаком. Но они, одетые по-зимнему, вежливо машут мне, отправляясь на прогулку. Они, вероятно, и знать не знают о девушке, которая выросла в этом доме. И это так странно. Не знают, что я не весь сколько раз пробирался в их дом через верхнее окно и что мы с ней любили лежать на крыше. Наверное, от наших тел там остались вмятины. А я все это похерил, потому что обида застилала мне глаза. Обида за маму. Я должен поговорить с Халли. Я до сих пор не попросил у нее прощения, и возвращение сюда — лишь напоминание о том, что тогда, много лет назад, я облажался. Я, не она. Ей, наверное, было страшно, а я выместил на ней свою обиду. Я нахожу в контактах ее номер и звоню. Ответа нет. И в конце концов включается голосовая почта. Халли, скорее всего, в дизайн-бюро, но мне просто необходимо с ней поговорить. Я отправляю ей сообщение с просьбой перезвонить, когда сможет, а затем собираюсь с духом и иду в дом. Войдя, я вижу, что Зи и мама сидят в столовой и над чем-то смеются. Мама с улыбкой смотрит на меня. «Милый, ты в порядке?» «Да». Я встряхиваю головой, стараясь прийти в себя. «Да, конечно». «Что у нас на обед?» «Сейчас принесу». Мама поднимается с места, прежде чем я успеваю сказать, что положу себе сам. «Это ее язык любви. Кормить дорогих ей людей» принимать их в своем доме. Я иду следом за ней на кухню и обнимаю ее за плечи. «Я люблю тебя. Ты ведь знаешь это, правда?» Она усмехается, похлопывая меня по спине. «Я тоже тебя люблю, Тессора. Ты точно в порядке?» «Все отлично. Я сажусь за стол и чувствую на себе взгляд Зи, но в его сторону не смотрю». Он явно подозревает, что что-то не так. Но пока рядом мама, вдаваться в подробности или говорить об отце я не собираюсь. Мама приносит из кухни полные тарелки и ставит одну перед Зандерсом, а другую передо мной. А я тем временем украдкой проверяю телефон, но от Халли все еще нет ответа. «Спасибо, мам. Выглядит потрясающе». Она садится за стол, и мы принимаемся за еду. Мама рассказывает обо всех соседских новостях. Зи — о том, чему научилась его дочурка. А я слушаю их, поминутно проверяя телефон. «Сегодня важный вечер», — говорит мама. «Ты как, волнуешься?» «Ага», — киваю я. «Все будут. Скоро придет твой дядя Майки. Он тоже пойдет на игру. Весь район только об этом и говорит». А представь, какой шум поднимется, когда ты будешь играть за здешнюю команду! Мальчик из этого города! Ма! Резко обрываю я ее. Она смотрит на меня, затем на Зи. И тут до нее доходит. О! За столом воцаряется тишина. Никто не знает, как дальше вести разговор в присутствии огромного слона, который появился в комнате. «Я так и думал», — в конце концов признается Зи. «Ты не подписал досрочное продление, а значит, планируешь уезжать. Иных причин у тебя быть не может». Он смотрит на меня с понимающей улыбкой и снова сосредоточивается на еде. Но Зи явно расстроен тем, что его подозрения подтвердились. В прошлом сезоне команду покинул Мэдисон, наш предыдущий капитан и один из его близких друзей. И хотя они по-прежнему очень близки, но уже не видятся на льду каждый день, как раньше. А теперь и я, возможно, уйду. С моего первого дня в НХЛ мы практически постоянно играем вместе. Зи всегда относился ко мне как старший брат, а теперь он один из моих лучших друзей. — И что? — я потираю затылок. — Все в курсе. — Ты про команду или про нашу компанию? Про компанию. Он кивает вилкой, перемещая еду по тарелке. Когда ты не подписал контракт в прошлом сезоне, все сложили 2 и 2. Инди, честно говоря, немного нервничает, но старается не лезть к тебе с расспросами. Не подумай, мы все понимаем. Это твоя детская мечта. Кому не хочется играть за команду родного города? Когда это случится, мы все будем рады за тебя. «Так что не парься!» «Рио, я прошу прощения», — вмешивается мама. «Я думала, что ты уже поговорил об этом с друзьями». Все в порядке. Я снова проверяю телефон. Извините, я сейчас вернусь. Мне нужно сделать быстрый звонок. И не успев выйти из столовой, я набираю Халли. Она не отвечает» но на этот раз при переадресации на голосовую почту я оставляю сообщение. «Привет!» Я говорю тише, чтобы меня не было слышно. Просто звоню узнать, как ты. Я делаю паузу и закрываю глаза. Точнее, не только это. Я... я разговаривал с отцом и хотел рассказать тебе об этом. Знаю, я не говорил с тобой о своих семейных делах, Но теперь мне хочется. Если честно, у меня голова идет кругом, а ты всегда лучше всех умела привести меня в чувство. Я собираюсь на этом закончить, но почему-то продолжаю говорить, как если бы она меня слушала. «Я кое-что понял и не виню тебя, Хал. Я не виню тебя за то, что ты не хочешь сейчас возвращать наши отношения. Не виню за то, что тогда не сказала мне правду». И прости, что я так долго тебя винил. Странно снова оказаться здесь без тебя. И я бы очень хотел поговорить об этом. Так что позвони мне, когда сможешь. Хорошо? Я нажимаю «Отбой» и снова открываю нашу переписку. Ответа на сообщение по-прежнему нет. Тогда я нахожу контакт Рен. Я. «Привет. Ты в курсе, где Хали? Я пытался дозвониться до нее и знаю, что она в бюро, но обычно она отвечает. «Если Халли появится, передай ей, пожалуйста, чтобы позвонила мне». Отправив сообщение Рен, я возвращаюсь в столовую, но на этот раз кладу телефон на стол. «Рио, извини», — снова говорит мама. «Не извиняйся. Я должен был давно всем рассказать». «У тебя точно все в порядке?» «Да, конечно. Сегодня важная игра. Просто немного нервничаю. Вот и всё». Она успокаивающе поглаживает меня по руке. Все будет отлично. Не волнуйся». Я продолжаю есть, мельком поглядывая на телефон. Но он молчит. Мама показывает на него вилкой. «От кого ждешь вестей?» «Не от кого». Вот ответ, который вертится у меня на языке. Я уже собираюсь его озвучить, но отдергиваю себя и решаю, что не хочу больше лгать. Я разворачиваюсь на стуле лицом к маме. От Халли. Улыбка медленно сползает с ее лица. От какой Халли? Ты знаешь, от какой, ма. Она напрягается всем телом. И я вижу, как каждая ее клеточка приходит в состояние повышенной готовности. «С чего бы тебе с ней разговаривать?» Зандерс встает из-за стола. «Ну, не буду вам мешать», — говорит он, оставляя нас наедине. «Рио», — требовательно осведомляется она. «Потому что Халли теперь живет в Чикаго». Мама широко-широко распахивает глаза. Она поселилась по соседству, и я нанял ее ремонтировать мой дом. Она руководит ремонтом. «Рио, пожалуйста, скажи, что ты шутишь!» «Нет, не шучу». Она повышает голос. «Как ты мог так со мной поступить?» «Я ничего такого не делаю. Я стараюсь говорить спокойно. И Халли тоже ничего тебе не сделала». «Она мне не сказала!» «Я считала ее практически своей дочерью, и она знала, что у твоего отца роман, но не сказала мне. Как после этого ты можешь иметь с ней дело?» Ей было девятнадцать, и она, наверное, была до смерти напугана. Наверняка я не знаю, потому что никогда не давал ей шанса объясниться. Ей стало известно то, что неминуемо уничтожило бы нашу семью. То, что должно было разбить сердце тебе и мне». Но не она уничтожила нашу семью. Это сделал папа и никто другой. Мама мотает головой, как будто пытается стереть из памяти весь этот разговор. Она сыграла свою роль. Ма, мягко говорю я, это Халли. Я вижу, как она мобилизуется для устранения угрозы. Реакция «бей или беги» читается в ее глазах. Еще в них паника и травма. Да, Халли сыграла свою роль в тот самый травматичный день жизни мамы. Возможно, и в моей тоже. Но впервые за шесть лет я мыслю ясно. Я не ослеплен гневом или страхом за маму. На этот раз, принимая решение, я руководствуюсь разумом, а не эмоциями. Она долго смотрит на меня изучающим взглядом, И я вижу момент, когда до нее наконец доходит. «У тебя все еще есть к ней чувства? Да?» Я протяжно выдыхаю. И никогда не прекращались. «Рио, не ходи туда. Тебе будет больно. Вы были детьми. Детская любовь — это фикция, просто фантазия. Встречаясь так рано, люди с годами отдаляются друг от друга». Смотри, как вышло у нас с твоим папой!» «Но мы не вы!» Ее глаза распахиваются еще шире, а губы сжимаются в прямую линию, потому что я никогда, ни разу в жизни не повышал голос на маму. «Мы не вы, ма!» «Уже спокойно говорю я. И у нас другие отношения, не такие, как были у вас с отцом. Я думал, что они такие же!» и хотел, чтобы они были такими. Я пытался строить их по вашей модели, а когда у вас все расклеилось, со мной произошло то же самое. И из-за этого я совершил огромную ошибку. Ты страдала. Я был в ужасе и выместил все на Халле. Но больше я не совершу этой ошибки. Как бы тебе этого не хотелось, дальше винить ее я не буду». Телефон звонит. Я опускаю глаза и с удивлением вижу, что это Рен. Обычно она отвечает письменно. Я даже не припомню, чтобы мы когда-нибудь разговаривали по телефону. «Рен?» — сразу говорю я. «Привет! Извини, я только что увидела твое сообщение!» Я сразу настораживаюсь. Если бы речь шла о чем-то банальном, она бы просто написала. «Что случилось?» Рен мнется. «Халли просила не говорить, потому что у тебя игра. Но тебе ведь это важно, я знаю. Ее отца положили в больницу в Миннесоте. Я не в курсе подробностей, но вид у нее был испуганный. Сейчас она в дороге. Выехала с час назад. Я просто подумала, что ты должен знать.